Глава 18. Штаб-квартира енотов Вскоре еноты принесли девочку в городской парк и приземлились на зеленой лужайке неподалеку от своего любимого озера. А где же рикошет? удивленно спросила Илона. Зря мы улетели так быстро. Нужно было осмотреть дом. Вдруг и бабушку держат где-то там. Вот рикошет и остался осмотреться, ответил Гаврош. Не переживай, мы же обещали помочь. А теперь пойдем, мы покажем тебе свою штаб-квартиру. Ты ведь так об этом мечтала. — Не мешает перевести дух, — согласился кефир, — и, возможно, немного вздремнуть, а то денек чересчур насыщенный получился. Они повели Илону в дальний конец парка, в самую гущу буйно разросшихся кустов орешника. Раздвинув ветки, Илона увидела невысокий холм и в его склоне темный провал. Если бы еноты сами не привели ее сюда, она ни за что бы не нашла бы это место. Уж очень хорошо она была замаскирована. — Заходи, не стесняйся, — предложил Гаврош и сам потопал вперед, показывая дорогу. — Только от меня не отставай, а то еще заблудишься. У нас тут целый лабиринт, чтобы никто посторонний не сумел пробраться. И они зашагали по узкому темному проходу. Узким он был для Илоны, а вот для Кефира и Гавроша — в самый раз. Попетляв по подземным коридорам, илона и еноты оказались в большой, ярко освещенной пещере. Девочка замерла на пороге с изумлением, оглядываясь по сторонам. Здесь оказалось очень тепло. Пол покрывали плиты толстой фанеры, вдоль стен стояли разные хитроумные приборы, компьютеры и другое непонятное научное оборудование. На дальней стене висело несколько видеоэкранов, на которых были видны разные части парка и гуляющие по нему люди, а также пешеходы, спешащие по улицам города. «Когда вы успели сделать все это?» — удивилась Илона. «Ну, мы, знаешь ли, не сидели, сложа руки», — с гордостью заявил Гаврош. «Кое-что принесли с окрестных свалок, и из-за леса кое-что подняли с нашего корабля». — А кое-что сперли в одном магазине, — начал Кефир, но тут же замолк. Уж больно пристально Гаврош на него посмотрел. Илона увидела несколько проходов, ведущих из пещеры еще дальше под землю. — А там что у вас? — спросила она. — Там наши спальни и ангар, в котором раньше стоял космический корабль. Когда достанем его с одного озера, снова перетащим туда. — А сил у вас хватит? Я могу помочь. — Он не так уж тяжел, — отмахнулся Гаврош. — Но помощь, конечно, никогда не помешает. Тут в пещеру вошел рикошет. Он сбросил реактивный ранец у входа, а красный зонтик поставил в угол. — Ну что? — кинулась к нему Илона. — Ты нашел мою бабушку? — В том доме ее точно нет, — ответил енот. — Я все осмотрел. — Залетел во все комнаты? — Мне это и не нужно. Рикошет продемонстрировал ей небольшой планшет с экраном. — Изобретение Гавроша. Направляешь эту штуку на стену дома, и она показывает силуэты всех живых существ, излучающих тепло. Кроме той злобной тетки и ее собаки, да еще клиентки, лежащей на полу, в доме больше никого нет. — Где же они могут держать бабушку Марину? — задумалась Илона. — О чем эта тетка говорила с тобой, пока мы отсутствовали? — спросил Гаврош. — Не поделилась своими планами? — Что они замышляют? Она особо не откровенничала, но ей звонил какой-то доктор Финдершлотц, и она сказала ему, что все идет по плану. — Ну и фамилия! — захохотал Кефир. — Язык можно сломать. — Погодите-ка! — вдруг воскликнул он. — Ведь эту же фамилию нам назвала Бешеная Бабуся! — Какая Бабуся? — не поняла Илона. — Соседка Финдершлотца, которая решила, что мы — говорящие роботы, и едва нас по стенке не размазала, — объяснил Кефир. — Судя по всему, именно доктор Финдершлотц стрелял по нашему кораблю. — Вот так новости, — сказала Илона. — А еще по его приказу похитили мою бабушку. — Кто он такой? — нахмурился Рикошет. — Что за доктор? — Сейчас узнаем. Гаврош подошел к экрану, висящему на стене, и начал нажимать кнопки под ним. Очень скоро на мониторе появилась информация и портрет лысого дядьки в больших очках. Левая линза его очков оказалась толстой, словно стекло лупы, а правая светилась красным. Желтая кожа туго обтягивала блестящий череп. На жутковатой физиономии доктора Финдершлотца застыло злобное выражение. Доктор Акаки Финдершлотц считался величайшим умом нашего времени — пока не начал изобретать устройства, опасные для жизни людей. За разные дикие выходки его уволили из столичного исследовательского института. В настоящий момент является опасным преступником, гениальным безумцем, которому несколько раз удавалось уходить от правосудия. Если вы увидите его, немедленно сообщите в полицию. «Этот человек сумасшедший и чрезвычайно опасен» равно, как и его подручный робот-трансформер по прозвищу «Железная башка». — Он в розыске! — воскликнул Гаврош. — А что же тогда его соседка не заявила в полицию? — У нее не все дома, ты же видел, — ответил Кефир. — Да еще следователи такие странные, — вставила Илона. Я заявил о похищении, а следователь Задунаев меня на смех поднял. — Значит, мадам Мурена и два ее сынка, Марьяш Гербицид, — Работают на этого самого доктора Финдершлотца, — сказал Рикошет. — И это он отдает им приказы. — Какая противная у него физиономия! — скривился Кефир. — Мне даже спать расхотелось. — Но зачем ему понадобилась моя бабушка? — недоумевала девочка. — И как все это связано с вашим кораблем? — Если узнаем это, узнаем, чего они добиваются, — ответил Гаврош. Он нажал пару клавиш, и картинка на экране вновь сменилась изображением улиц города. «Удобно, не правда ли? Можем видеть все, что творится в парке и на некоторых улицах». «Вы везде камер понаставили?» — спросила Илона. «Везде!» — кивнул рикошет. «Даже на заднем дворе вашего кафе». «Вот!» Гаврош нажал кнопку, и на мониторе возникло новое изображение. Илона увидела задний дворик бабушкиного кафе. Но там стоял чей-то грузовик, и два каких-то человека что-то из него выгружали и заносили в кухню. — Вот тебе раз, — удивилась Илона, — но ведь кафе закрыто. — Похоже, уже нет, — сказал рикошет. — Да ведь это наши старые знакомые, — хохотнул Кефир. — Марьяш и гербицид. Видно, мало им досталось, раз толстяк так быстро пришел в себя. В следующий раз постараюсь прихватить шар побольше. — Что им понадобилось в нашем кафе? — возмутилась Илона. — Пойдем посмотрим, — предложил Гаврош. — Может, удастся что-то подслушать? Они выбрались из пещеры, пересекли парк и направились к кафе.